Глава десятая Когда Рош через несколько часов шел в клуб эльков, чтобы позавтракать, он чувствовал, что сам воздух Эльсинора пропитан подозрением. Даже листья деревьев на спокойных по праздничным улицах шелестели подозрительно. На Атлантическом авеню мужчины, собирались в группы, обсуждали убийство а на главной улице на каждого прохожего бросался подозрительный взгляд. Рош был доволен, что у всех был вид, будто они легли поздно и спали плохо, и когда он встретил Сэма Комика у входа в клуб, он сразу увидел преимущество привычки к заботливому уходу за собой, совершенно несвойственной зятью покойного. «О, двать!» — простонал Комик, хватая его за руку. Где вы были вчера? Как бы я хотел, чтобы вы были с нами? Я был в Бруклине и вернулся поздно. Каково ваше мнение? У меня их дюжина, но, пожалуй, все они ничего не стоят. Я предполагаю, что это не иначе, как заезжий и наемный убийца. Хотя, может быть, я все-таки надеюсь, что это не одна из них, этих девчонок. Надеюсь, ради семьи доброго имени бедного Дева. Я так не хочу скандала в этом роде. Сам Господь знает, что достаточно достаточнее одного убийства. Какие следы нашли в усадьбе? Все, какие только можно видеть в Ильсиноре, кажется. Не меньше сорока человек толкались под двору, пока не явилась полиция. Забавно, что Гифнинг не подумал об этом. Клянусь Дименеем, не помню, чтобы прежде что-либо могло так взволновать город. Все графство, могу сказать. Телефоны трещали, пока барышни не пригрозились забастовать. Одна упала в обморок. Интересно, знал ли ее Дев? Вот как. Я и не думал, что Больфен был так популярен. Не это только, хотя у Дева все-таки была пропасть друзей, несмотря на его дьявольский характер в последнее время. Враги есть у каждого из нас, у самого последнего из нас. Но быть застреленным так... У своих собственных ворот, ну-ну, от этого может свести с удорогой. Этого молодца надо поскорее схватить и на нем показать пример. Думаю, что меня призовут. Надеюсь, он не попросит меня защищать его. Как чувствует себя миссис Больфем? Превосходно. Холодна, как только может быть. Я бы возненавидел себя, если бы женился на одной из таких штучек. Но они чертовски удобны в затруднениях. Может быть, она и горюет немного о Дэви, кто знает. Во всяком случае, мы должны заставить всех думать, что это так. Я не хочу, чтобы подозрение пало на нее. Что? Невероятно, что вы думаете о такой вещи. Рожь бледная обычно побелел, как мел. Вы не предполагаете, что об этом говорят? Пока еще нет. Но мы должны быть готовы ко всему, особенно с этими нью-йоркскими корреспондентами ищущими следов. Если только мы не схватим скоро проклятого убийцу, самый последний из нас, из близких Деву, раз не сможет представить алиби, будет под подозрением. Вот я и прошел с ним два квартала после того, как он ушел от меня. Он был не способен идти один и не хотел ехать. Потом я не вернулся домой, сразу пошел в свою контору кое-что проверить. Я был один и ни одна душа не видала меня там. А Дэв был убит как раз в это время. Какой ужас, только подумать об этом. Пустяки, всем известно, что вы были его лучшим другом. На вас никто не подумает. Могут, могут. Хорошо, как же относительно миссис Больфем? О, у нее превосходное алиби. Она укладывала его вещи, отнесла их вниз и даже написала записку какую именно сумочку ей хотелось иметь. Записку приколола к одному из его костюмов. Я был там, когда полиция все осматривала. Они не говорят, кого они подозревают, но поступают так, будто подозревают многих. Остается только факт. Она одна была в передних комнатах дома, а эта брюзга ее горничная была в стороне, в задней части дома, воя от зубной боли, пока я не вытащил ее если бы она не боялась встречи с Дэвом. Ладно, полиция ведь знает, что Дэва нельзя было назвать образцовым супругом. Но Эннет, насколько нам известно, никогда не устраивала сцен. Это, конечно, всего труднее, но обыкновенно за этим скрывается больше всего ненависти. Все-таки у нее был клуб и все такое. Может быть, ей все равно. вот почему я хочу, чтобы она повидала корреспондентов. Ей, может быть, удастся сбить их со следа. Конечно, она сделает это скорее, чем кто-либо другой. — Вы, надеюсь, не намекали ей, что она может быть под подозрением? — резко спросил Рош. — Бог мой, конечно, нет! Я никогда не решусь! Только бы убедить ее как-нибудь! Может быть, Анна и Полли могут устроить это? Рош повернулся и стал спускаться. — Я иду в Альсинор завтракать. Вероятное, репортеры появятся там. Я знаком с Джимом Бродриком. Мы должны следить все время».